— Запомнить все эти храпы, пожалуй, труднее, чем выучить таблицу умножения, — подумал малыш. — Как легко спутать все эти... — Но он постарается изо всех сил не ошибиться. Карлсон порылся на полках, где лежало белье, и сгреб в охапку все кухонные полотенца. — Этих полотенец не хватит, — заявил он. Но, к счастью, еще есть полотенце в ванной. — Что ты задумал? — допытывался малыш. — Мумию! — ответил Карлсон. — Вселяющую ужас, устрашающую, смертоносную мумию, еще более опасную, чем капкан. Малыш толком не знал, что такое мумия, но ему помнилось, что что это что то связаноное с египетскими пирамидами он знал что в пирамидах хранили царей и военачальников. они там лежали словно задубевшие футляры с пустыми глазницами папа как то раз об этом рассказывал царей этих и военачальников бальзамировали как он сказал чтобы они сохранились точно такими же какими были при жизни и их обматывали потом холстинами как бинтами сказал папа но карлсон вряд ли умеет подумал малыш и спросил с удивлением. «Как ты будешь делать мумию?» «Запеленаю ее в кухонные полотенца, как миленькую». «Да об этом не забудьте», — сказал Карлсон. «Стой на страже и выполняй свое задание, а уж со своим я справлюсь». И малыш стал на страже. Он прислушивался к звукам, доносящимся из-за дверей. пр ха Вроде все как надо. Но потом дяде Юлиусу приснился, видимо, кошмар, потому что его храп стал звучать так жалобно. <VOICEOVERuga> Вместо протяжного пс -с -с -с -с, -с, с с с с Малыш подумал, не надо ли пойти доложить об этом лучшему в мире специалисту по храпу, который орудовал на кухне. Но как раз в тот момент, когда он больше всего забеспокоился, что делать, он услышал чьи-то торопливые шаги по лестнице, потом ужасный грохот и поток ругательств. Это явно сработал капкан воров. Значит, Филли и Рули уже здесь, в квартире. Вместе с этим он обнаружил к великому своему ужасу, что звуки совсем смолкли ой что же ему делать В отчаянии он повторил про себя все звуки, которые ему велел запомнить Карлсон и в конце концов попытался издать какое-то жалкое хо коков вперемешку с такими же жалкими Но все это совсем не было похоже. На храп он снова попытался... — Заткнись! — донеслось до него откуда-то со стороны капкана. И в темноте он постепенно разглядел очертания чего-то маленького и толстого, что барахталось в натянутых веревках и отчаянно пыталось выбраться. Это был Карлсон. Малыш подбежал к нему и приподняв стулья, помог ему встать. Но Карлсон не сказал ему спасибо. Он был зол, как черт. «Это ты виноват!» — пробурчал он. «Ведь я велел тебе принести полотенце из ванной!» На самом-то деле он оставил малыша на страже, а сам побежал в ванную, совсем забыв, бедняга, что у него на дороге стоит капкан для воров. Но при чем тут малыш?» Впрочем, у них не оказалось времени выяснять, кто виноват в случившемся, потому что они оба услышали, как бок нажимает ручку своей двери. Нельзя было терять ни минуты. Исчезни — Исчезни! — зашептал малыш. Карлсон помчался на кухне, и сам малыш скрылся в своей комнате и кинулся на кровать. Все это он успел проделать в самый последний момент. Он натянул одеяло на голову и робко попробовал издать негромкий храп. — Но у него снова не получилось. Он лежал молча и слышал, как бок вошла к нему в комнату и подошла к его кровати. Он осторожно чуть приоткрыл глаза и увидел, что она стоит над ним в ночной рубашке, белевшей в темноте. Стоит и так пристально вглядывается, что у него все тело начало зудеть. Только не делая вид, что ты спишь. — сказала Фрёкинбок, но голос её был не злым. — Тебя тоже разбудил раскат грома? — Да, наверное. Фрёкинбок с удовлетворением кивнула. — Я весь день чувствовала что ночью разразится гроза. Было так душно, так парило. — Но ты не бойся, — сказала она и погладила малыша по голове пустьсть себе грохочет в городе это совсем не опасно потом она вышла малыш долго лежал в кровати не смея пошевельнуться, но в конце концов он все же тихонько встал его очень тревожило что с карлсоном и он неслышно прокрался на кухню первое что он там увидел была мумия и какая мумия Она сидела на табуретке, а рядом стоял Карлсон, гордый как лев, и освещал ее карманным фонариком, который нашел в стенном шкафу. — Разве она не хороша? — спросил он. — Она... «Значит, это мумия не царя, а царицы», — подумал малыш. «Круглая, толстая царица, потому что поверх кухонных полотенец Карлсон обмотал ее всеми мохнатыми полотенцами, которые нашел в ванной. Голова ее была скручена из салфеток и тоже обмотана полотенцем, в котором он прорезал большие глаза и обвел их черным ободком. Но главное...» У мумии были зубы, настоящие зубы, зубы дяди Юлиуса. Он засунул их в бахрому салфеток, а для верности прикрепил еще с обоих концов пластырем. Наводящая ужас, устрашающая, смертоносная мумия — При виде ее малыш содрогнулся. «Почему на ней пластырь?» — спросил он. «Она брилась!» — объяснил Карлсон и похлопал мумию по щеке. «Гейгоп! Она так похожа на мою маму, что я думаю назвать ее мамочка!» И он схватил мумию в охапку и понес в прихожую. «Как приятно будет филли и Рулле!» Встретиться с мамочкой.